сердце Мамуси. Пока господин спал, Маса успел переделать множество важных дел. Тут требовался ответственный, вдумчивый подход, ведь не каждый день начинаешь жизнь с изнова. Про Гайдзинов Маса знал мало, про господина и вовсе почти ничего не знал, и оттого, конечно, рабел, не ударить бы лицом в грязь, но его дух был полон усердия и преданности, а это самое главное. Сирота-сан еще вчера разъяснил ему обязанности: вести хозяйство, закупать провизию, готовить еду, чистить платье, одним словом, делать все, чтобы господин ни в чем не нуждался. На расходы масса получил 20 йен и еще жалование за месяц вперед. Жалование было щедрое, и он потратил его так, как подобает преданному вассалу, то есть на то, чтобы выглядеть достойным своей службы. Икот по кличке Барсук умер вместе с шайкой Тёбой Гуми. Теперь в том же теле обитал новый человек по имени Сибата-сан. Нет, лучше мистер Маса. который должен соответствовать своему званию. Первым делом Масса сходил к цирюльнику и остриг свою покрытую лаком косичку. Получилось, конечно, не очень красиво: сверху белое, а по краям чёрное, будто лысина у пожилых гадзинов. Но волосы у Массы отрастали с замечательной быстротой: через два дня макушка покроется щетиной, а через месяц Нарастет чудесный ежик. сразу будет видно что его обладатель человек современной европейской культуры недаром в токио все распевают песенку если стукнуть по башке с лаковой косичкой то услышишь треск тупой косности дремучей если стукнуть по башке стрежной культурно то услышишь звонкий треск светлого прогресса Маса постучал себя по свежестриженному темени и остался доволен. Ну, а пока отрастают волосы, можно походить в шляпе. Всего за тридцать ценов он приобрел в лавке у старьёвщика отличный фетровый котелок, совсем чуть-чуть потертый. Там же и приоделся: купил пиджак, манишку с манжетами, клетчатые панталоны. Перемерил кучу ботинок, сапог, щиблет, но с гайдзинской обувью пока решил повременить. Очень уж она глупа, неудобна, да и снимать, надевать долго. Остался в своих деревянных гэта. Превратившись в настоящего иностранца, наведался к одной из прежних подружек, которая нанялась служанкой в семью американского миссионера, во-первых, показаться во всем новообретенном шике, а во-вторых, расспросить про привычки и обыкновения галдзинов. Добыл да много удивительных и очень полезных сведений, хоть и не без труда, потому что безмозглая девка лезла с нежностями, всего обслюнявила. а ведь за делом приходил, не за баловством. Теперь Масса чувствовал себя достаточно вооруженным, чтобы приступать к службе. Страшно повезло, что господин вернулся домой на рассвете и проспал почти до полудня, хватило времени, как следует подготовиться. Масса соорудил изысканный завтрак, заварил чудесного дешменного чая. разложил на деревянном блюде кусочки морской скалопендры, желтую икру уни, прозрачные ломтики ика, красиво аранжировал маринованные сливы и соленую редьку. Отварил самого дорогого рису и посыпал его толченными морскими водорослями. Особенно же можно было гордиться белоснежным свежайшим тофу и благоуханной нежно-коричневой пастой натто. Поднос был украшен по сезону маленькими желтыми хризантемами. Внес эту красоту в спальню, бесшумно сел на пол, стал ждать, когда же наконец пробудется господин. Но тот глаз не открывал, дышал тихо, ровно, и лишь слегка подрагивали длинные ресницы. Ай, нехорошо, ри, состынет, чай перестоит. Маса подумал, подумал, как быть, и в голову ему пришла блестящая идея. Он набрал в грудь побольше воздуха и как чихнет! Апчхи! Господин рывком сел на кровати, открыл свои странного цвета глаза, с удивлением возрился на сидящего вассала. Тот низко поклонился, попросил прощения за произведенный шум и показал обрызганную капельками слюны ладонь, мол, ничего не поделаешь, побуждение натуры. И сразу же с улыбкой подал господину великолепный фаянсовый горшок, купленный за девяносто центов. От подружки Массы было известно, что иностранцы на ночь ставят под кровать этот предмет и справляют в него свою гайдзинскую нужду. Но господин, кажется, горшку не обрадовался, а замахал рукой, мол, убери, убери. Видимо, следовало купить не розовый с красивыми цветочками, а белый. Потом масса помогал господину умываться, разглядывая его белую кожу и крепкие мускулы. Очень хотелось посмотреть, какое у Гайдзинов мужское устройство, но перед тем, как мыть нижнюю половину тела, господин почему-то выставил своего верного слугу за дверь. Завтрак удался на славу. Правда, пришлось потратить какое-то время на то, чтобы научить господина пользоваться палочками, но пальцы у гадзина ловкие, это от того, что они произошли от обезьян, сами в этом признаются и нисколько не стесняются. Господин порадовал отменным аппетитом, только вот манера поглощать пищу у него оказалась интересная. Сначала откусил маленький кусочек скалопендры, потом весь сморщился, должно быть от удовольствия, и быстро-быстро доел, жадно запив ячменным чаем. От чая поперхнулся, закашлялся, разинул рот и выпучил глаза. Это как у корейцев, те, когда хотят показать, что вкусно, рыгают. Надо будет в следующий раз приготовить вдвое больше, сделал себе заметку масса. После завтрака был урок языка. Сирота-сан сказал, что господин хочет научиться по-японски, не то, что другие иностранцы, которые заставляют слуг учить свой язык. Урок был такой. Господин показывал на разные части лица. А Маса называл их по-японски. Глаз ме, лоб хитай, рот кути, бровь маю. Ученик записывал в тетрадочку и старательно повторял. Произношение у него было смешное, но Маса, конечно, не позволил себе даже самой крошечной улыбки. На отдельном листке господин нарисовал человеческое лицо, стрелочками обозначил разные его части. Это было ясно, но потом он стал допытываться чего-то совершенно непонятного. Можно было разобрать некоторые слова: рокуэн, сацумадзин, но к чему они относятся, осталось загадкой. Господин делал вид, что он сидит с закрытыми глазами. Потом вскакивал, шатался, взмахивал рукой, зачем-то тыкал массу пальцем в шею, показывал на нарисованное лицо, говорил с вопросительной интонацией: "Мы кути?" В конце концов, оставив массу в полном недоумении, вздохнул, взъерошил себе волосы, сел. А дальше началось самое необычное. Господин приказал Масе встать напротив. Сам выставил вперёд сжатые кулаки и принялся делать приглашающие жесты, мол, бей меня ногой. Маса пришел в ужас и долго не соглашался. Как это можно ударить он дзина Но тут вспомнил интересную подробность об интимной жизни Гайдзинов, рассказанную бывшей подружкой. Она подглядывала, как миссионер и его жена проводят время в спальне и видела, как госпожа, одетая в один черный лиф, но при этом в сапогах для верховой езды, бьет сансея плеткой по голому «О, Осири. А он просит бить его еще. Должно быть, у Гадзина так заведено, догадался Масса. Почтительно поклонился и не очень сильно ударил господина ногой в грудь между бестолково выставленных кулаков. Господин упал на спину, но тут же вскочил. Ему явно понравилось, попросил еще раз. Теперь он весь напружинился следил за каждым масённым движением, поэтому ударить получилось не сразу. Секрет дзюдзюцу, то есть искусство мягкого боя, состоит в том, чтобы следить за дыханием противника. Известно, что сила входит в тебя с воздухом, с воздухом же и выходит. и вдох-выдох есть чередование силы и слабости, наполненности и опустошенности. поэтому масса дождался когда его вдох совпадет с выдохом господина и повторил атаку господин опять упал и теперь сделался совсем доволен всё-таки гайдзины не такие как нормальные люди получив то чего желал Господин надел красивый мундир и отправился в центральную часть дома служить русскому императору. Масса же немножко прибрался и пристроился у окна, откуда просматривались сад и противоположное крыло, где жил консул. Как только слуги работают у человека со столь постыдной фамилией. Еще утром Масса обратил внимание на горничную консула, девушку по имени Нацуко. Чутьё подсказало, что есть смысл потратить на нее некоторое количество времени, может выйти толк. Было видно, как девушка делает уборку, переходя из комнаты в комнату. В окно она не смотрела. Масса распахнул створки пошире, поставил на подоконник зеркало. И стал делать вид, что бреется, точь в точь, как недавно господин. Щуки у Массы были круглые и замечательно гладкие, борода на них, слава Будде, не росла. Но почему же не намылить их душистой пеной? Степенно работая кисточкой, Масса слегка шевелил зеркалом, пытаясь послать солнечный зайчик в глаз надсуку. На время пришлось прерваться, потому что в сад вышли сирота-сан и желтоволосая дочь мертвого капитана. Они сели на скамейку под молоденьким деревом Гингко, и господин переводчик начал читать что-то вслух из книжки, размахивая при этом рукой. Время от времени он искоса посматривал на барышню, она же сидела, потупив взор и на него вовсе не глядела. Вот ведь ученый человек, а ухаживать за женщинами не умеет, пожалел сироту Сан Маса. Надо было от нее вообще отвернуться. А слова ронять скупо, небрежно, тогда бы не стало нос воротить, заволновалась бы. Может, она недостаточно хороша? Посидели они с четверть часа. Ушли, а книжку забыли на скамейке. Томик лежал обложкой кверху. Привстав на цыпочки, Масса исхитрился разглядеть обложку. На ней был изображен Гайдзин с завитыми волосами и на щеках с двух сторон тоже курчавые волосы, точь в точь как у Орангутанга, которого масса на прошлой неделе видел в парке Асакусы. Там показывали много всякого любопытного: выступал мастер пускания ветров, еще женщина, курящая пупком, и человек паук с головой старика и тельцем пятилетнего ребенка. Снова взялся за зеркало, покрутил им туда-сюда с полчасика. И добился-таки своего. Нацука наконец заинтересовалась, что это ей все лучик в глаз попадает. Принялась вертеть головой, выглянула в окошко, да и увидела слугу господина вице-консула. Масок к тому моменту, конечно, зеркало уже положил на подоконник и свирепо выпучив глаза, размахивал перед лицом острой бритвой. Девушка так и застыла, открыв рот. Это он отлично видел краешком глаза. Сдвинул брови, потому что женщины ценят в мужчинах суровость, оттопырил щеку языком, как это давеча делал господин, и повернулся к нацука профилем, чтобы не стеснялась рассмотреть нового соседа получше. Через часок нужно будет выйти в сад. Якобы почистить меч господина, такой узенький, в красивых ножнах, с золоченой рукояткой, можно не сомневаться, что у Нацука тоже найдется в саду какое-нибудь дело. Горничная пропялилась на него с минуту, потом исчезла. Масса высунулся из окна. Тут важно было понять, от чего она ушла. Окликнула хозяйка, или же он произвел недостаточно сильное впечатление. Сзади раздался легкий шорох. Коммердинер Эраста Петрович хотел обернуться, но его вдруг неудержимо заклонило в сон. Масса зевнул, потянулся, соскользнул на пол, захрапел.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 Одновременно с этим ваша группа сосредоточилась на хозяине рокуэна и неизвестном старике, которого ваш слуга видел подле благолепого. Словесный портрет мы с вами получим, я сам потолкую с массой. Вот что, Фандорин. Забудьте пока что о вице-консульских обязанностях. Сирота справится и один. Вам нужно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 В саду забыла, пролепетала она, словно оправдываясь. Канзи Мацуович, господин сирота, дал почитать. Любите Пушкина? взглянул на обложку Фондорин, думая, следует ли с изнова выражать девице соболезнования по поводу кончина отца или уже хватит. Решил, что хватит, не то опять разразиться слезами. Недурно пишет, только очень уж длинно. Ответила Софья Диогеновна. — Мы читали письмо Татьяны ее предмету. Ей же отчаянные девушки. Я бы ни в жизнь не осмелилась. А стихи я ужасно люблю. У нас, пока папенька еще не скурился, в гостях часто господа реки бывали, в альбом писали. Один кондуктор со святого пофнуте очень душевно сочинял.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 Еще в прихожей скинул короткие сапоги, расстегнул полу кафтана и рубашку, чтобы не задерживать Севелада Витальевича, который должен был появиться с минуты на минуту. Масса позвал титулярный советник, входя в спальню, и тут же увидел своего слугу. Тот мирно почивал на полу под открытым окном, а над спящим Застыл маленький старичок японец в рабочем наряде: серая куртка, узкие хлопчатобумажные штаны, соломенные сандалии поверх черных чулок. Что здесь? Кто вы, собственно? Начал Фондорин, но осекся, во-первых, сообразив, что туземец вряд ли понимает по-русски, а во-вторых, поразившись странному поведению старичка,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 Но кулак, описав мощную дугу, лишь рассёк воздух. К тому же чиновник по инерции развернулся вокруг собственной оси и оказался к тузенцу спиной. Подлый старик немедленно этим воспользовался. Вторым локтем ударил Фондорина по шее и опять, совсем не сильно,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 Титулярный советник оторвал затылок от ковра, кажется, паралич понемногу проходил. Я сплю, пролепетал он, едва ворочая языком. Мне б приснилась змея. Не приснилась, Доронин брезгливо, обернув пальцы платком, поднял за хвост убитую рептилию. Рассмотрел, сдвинув очки к кончику носа,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 Название снежная, но в мае после зимней спячки мамуси очень опасный. Если укусит в ногу или руку, еще ничего, а если в шею верная смерть. Бывает, что мамуси по каналам приплывают с рисовых полей, в всетльмент забираются во дворы и даже в дома. В прошлом году такая же гадина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 Это он, никаких сомнений. Познакомившись с этим интересным господином, я готов поверить, что он нанес благолепову смертельную рану одним единственным прикосновением. Диммак, кажется, вы так это называли, доктор. Но зачем он хотел вас убить? спросил Твикс. Не меня, Массу».